22. -я. Герой моих детских грез. Поразительно! Изумленно выдохнул я, не сводя глаз с фиолетовых букв. Всего лишь легкий спецэффект, отмахнулся бог скорости. Я не об этом, серьезно, произнес я. Поразительно то, что я встретился с вами лично. Иван свел брови и чуть наклонил голову на бок. «Слышал обо мне?» — коротко спросил он. «О, да! Тем лучше! Значит, должен понимать, что я не враг. В голосе верховного бога Терры не было и грамма удивления. А теперь решай, идете вы со мной или нет. Но решай быстро, я уже и так потратил кучу времени». «Господин Иван», — вперед меня заговорила Тиара, — «скажите, пожалуйста, если мы примем ваше предложение, сможем ли после попасть в Кахигур?» «Нет», — спокойно ответил он, — «Кахигур ну как же?» — недоуменно пробормотала моя супруга. «Вы ведь знаете, где должен быть портал в Кахигур?» — вновь повернулся ко мне бог скорости. Я молча кивнул. «Мы будем проходить мимо этого места. Сами увидите пустоту». Он замолчал, но продолжил выжидающе смотреть на меня. Я прекрасно понимал, что тянуть с ответом не стоит. Оглядел друзей. Они тоже не отводили от меня глаз. Все четверо. Мара пришла в сознание и кивнула мне. «Вы идти сможете, Начал было я, но Иван перебил меня. «Идти не потребуется. Главное, не сопротивляйтесь. Я перенесу вас». Я почувствовал, как меня коснулась энергия бога скорости. Невидимая глазу, она будто собака носом ткнулась мне в грудь, а через миг мы рванули с места. Двигались неимоверно быстро, уверенно петляя по коридорам лабиринта. Вскоре остановились возле ничем не примечательной стены. Я не слишком разгонялся, чтобы вы могли отследить путь и убедиться, что именно здесь должен был быть портал в Кахигур. Иван небрежно указал на черную стену. Честно говоря, я действительно попытался запомнить все повороты, что мы сделали, однако на сто не был уверен, что справился с этой задачей. Внимательно уставился на карту. Так, здесь мы свернули налево, тут направо, еще раз направо. Вроде все верно, хотя черт его знает. Развернулся и зашагал в обратном направлении, отмеряя шагами расстояние до поворота. Перед отправкой Глазейск заставил меня пройтись по прямой. Понаблюдав за моим шествием, он сказал, что мне потребуется 23 шага от последнего поворота и до самого портала. Так и вышло. Убедился? Иван телепортировался ко мне и через миг вернул меня к остальным. Тогда вперед! Мелькнула мысль, что наш спаситель немного нервничает, именно немного, и он не пытается это скрыть. Можно сказать, что бог скорости выглядит уверенно, но... «Бывают такие моменты, когда вроде бы и тверд в своих суждениях, но нет-нет, да поднимет голову червячок сомнения. Слова о том, что его ждут, скорее всего, являются правдой. Наше следующее перемещение отличалось от первого, не было той стремительной плавности, хоть я и держал глаза открытыми, казалось, будто я очень быстро моргаю, и в тот момент, когда закрываю глаза, вокруг кто-то меняет декорации» но справедливости ради декорации эти были похожи друг на друга, отличались лишь порталами до да мусором на полу. «Прибыли!» — спросила Мара, когда мы остановились возле самого странного портала из всех, что я сегодня видел. Формой он походил на дерганный цветок, нарисованный детской рукой. «Да!» — кивнул Иван и уперся правой ладонью в экран портала. Вокруг бога скорости закружилась энергия, мощная, совсем не такая, к какой я привык в Зуртейне. Отличалась она и от той, которую Иван использовал в бою. Холодные фиолетовые щупальца чередовались с теплыми светлыми потоками и сплетались в причудливые косы. Внезапно рука Ивана начала проваливаться вглубь портала, и бог быстро отдернул ее. «Идемте!» – произнес он, кивком указав на открывшийся проход. «Как-то странно выглядит», – прохрипел Берг. Как и остальные, во время перемещения божественными силами он не менял позы, поэтому сейчас лежал на полу. «Весьма подозрительно», — кивнула Тиара, не отводя глаз от картины, раскрывшейся по ту сторону портала. «Я был согласен со своими друзьями, ибо тоже сейчас смотрел на крутой, практически вертикальный склон какой-то горы, куда мы попадем». «Там должна быть площадка, на которой можно стоять». — проговорил бог скорости. — Портал закроется через минуту. Решайте, а я пошел. Без тени сомнения он шагнул в проход и через миг махал нам рукой с той стороны. Затем Иван уверенно зашагал вправо и вскоре вышел за границу картинки. — Все идут? — быстро спросил я, наклонившись над Бергом. — Мы идем, — за двоих ответила Мара. В принципе, ее ответы можно воспринимать как все. Если бы кто и отказался в последний момент, так это Кейн. Тиара и Берг ожидаемо согласились. Я протянул свою огромную ладонь супруги и велел сесть на нее сверху, что Тиара тут же и сделала. Другой рукой осторожно подцепил Берга и шагнул в портал. Зомби и некромант уже ждали нас с обратной стороны. Смотрите! Едва мы оказались в Терре, Мара ткнула рукой вдаль. Развернувшись и сделав пару шагов в сторону, чтобы портал не заслонял обзор, я увидел... «Бесконечный космос!» «Проклятое тление!» — выругалась Тиара. «Куда он нас затащил?» — сокрушенно покачал головой Берг. «Мы действительно стояли на небольшой площадке. Так как портал размещался в полуметре над ней и довольно близко к горному склону, из тоннеля мы не могли ее видеть. Чуть поодаль, справа от нас, виднелись ступени». Когда-то по ним можно было подняться от подножья горы до самой ее вершины, теперь же... Да, теперь подножья не было. От того, что некогда было величественной горой, будто бы отрезали шапку и бросили в бескрайний космический океан. И эта шапка стала единственным островом, единственным местом, что осталось от целого мира, помещенным в космический тубус. «Со всех сторон космос, и лишь над горой раскинулось вырезанное идеально круглое синее небо». «Красиво, не правда ли?» — невесело произнес появившийся рядом с нами бог скорости. «Хоть и очень печально». «Я думал... Думал, мы окажемся в счастливом мире», — ответил я, недоумевающе хмурясь. «Это... У меня нет слов». Сперва я узнаю, что герой фильмов, которые я так любил смотреть и пересматривать, реально существует. Более того, спасает меня и моих друзей. Затем же оказывается, что хэппи-энд в кино – выдумка. На самом деле «Терра-2» умирает? Хех, значит, на твоей земле сняли о нас фильм? Три фильма. Стоп, на твоей? Это ведь не просто оговорка? Не просто согласился бог скорости. «А это...» — он неопределенно повел рукой, указывая на бескрайний космос. «Не моя Терра!» «Господин Иван!» — послышался мягкий мужской голос. Лия спрашивает, что с ранеными. От лестницы по широкой тропинке в нашу сторону спешил широкоплечий светловолосый парень в сияющих латах. За его спиной на ветру развивался красивый синий плащ. «Идем, Джон!» — откликнулся бог скорости. Картинки перед глазами вновь замелькали и буквально через пару секунд вся наша честная компания, включая и Джона, оказалась в просторной пещере. «Располагайтесь! Эта милая дама, наша богиня сострадания Лия, приведет в порядок ваши тела!» Иван указал на девушку в бело-синей рясе, которая в данный момент исцеляла самого настоящего орка. Руки Лии светились теплым солнечным светом. Даже стоя в пяти метрах от нее, я чувствовал расслабляющую благодать. «Не сочтите за грубость? но какие же вы все интересные!» изрекла Мара, оглядывая пациентов этого полевого госпиталя. «Кто бы говорил?» Усмехнулась сидевшая возле дальней стены высокая, по меркам человека, худенькая девушка с многочисленными веснушками на лице и маленькими рожками на лбу. Одновременно живая и мертвая, да еще и со своей волей. «Позвольте представить, богиня всех сидов истинной Терры, Вайриса», — взял слово Иван. «Ну и раз уж начали знакомиться, назову остальных. Лию уже представил». Продолжил перечисление верховный бог. Это ее супруг, бог милосердия Джон. Далее вот эта прелестная дама, богиня Асуров Бильдура. Он указал на обладательницу весьма специфичной внешности. Высокую черноволосую женщину с кожей баклажанового цвета, клыками, кокетливо торчащими из-под нижней губы, и вертикальными зрачками, выделяющимися на фоне золотистых глазных яблок. Асура с интересом разглядывала меня, а когда наши взгляды встретились, кивнула. «Те, что лежат без сознания», — продолжал бог скорости, — «справа налево. Бог всех орков — лирак, бог всех ариманцев — рейерши и бог мечей — спарши. Орк здоровенный, опять же по меркам людей, краснокожий набор мышц в красных латах со страшными клыками, не помещающимися в пасть». Двое других же – ариманцы, ну, пожалуй, земное слово «рептилоид» подходит гораздо лучше других для описания их внешности. Один – тот, что бог мечей, вылитый прямоходящий крокодил в некоем подобии самурайских доспехов. Второй – помесь крокодила и варана, облаченная в темную рясу. «Очень приятно, уважаемые боги Терры», – поклонился я. «Раз такой вежливый человек в теле зверя, отмеченный хаосом, может быть, и ты представишься нам, а?» — хмыкнула Вайриса. «А заодно и познакомишься со своими спутниками. Кто вы? Как Джон сказал, что наш Верховный бросился со всех ног кого-то спасать, я с нетерпением ждала, кого же Иван приведет. И, глядя на вас, честно скажу, что ожидания не были напрасны». «Говорю же, располагайтесь, ребята!» — любезно повторил Иван. Вы ведь чувствуете, что вам уже становится лучше благодаря силе нашей богини сострадания, а ведь Лия еще и не начала лечить конкретно вас. Отдохните, пока ждете, перекусите. Уверен, еда, приготовленная богиней поваров, придется вам по вкусу и придаст сил. Бог скорости говорил правду, даже просто находясь недалеко от Лии, использующей в данный момент свои способности, я чувствовал, как моя сквозная рана начинает медленно зарастать, конечно, помогло и то, что сам Иван в тоннеле подлечил нас, однако ж, однако ж, мощь богов Терры поражает». «Хорошо, что у меня нет причин считать их врагами. Напротив, мое сердце воспринимает их именно как героев. Уж очень я любил фильмы о защитниках Земли, сражающихся на далеких полях сражений. А после фильмов даже отыскал блог некоего Джона Хаммера, по которому и сняли трилогию. Редко, когда сборник интернет-рассказов удостаивается экранизацией». И ведь сейчас этот известный блогер в латах и плаще стоит недалеко от меня, склонившись над своей супругой. И теперь он уже не земная знаменитость, а самый настоящий бог. Благодарю за предложение, — улыбнулся я, усаживаясь на один из пустующих пледов, которые, видимо, расстелили специально для нас. Как Иван и обещал, с нами поделились божественной едой». В контейнерах из небьющегося стекла было самое вкусное рагу из всех, что мне довелось когда-либо пробовать. Сочетание овощей, известных и неизвестных, мне с сочным мясом дарило какой-то гастрономический оргазм. К слову, перед тем, как протянуть нам пайки, Верховный Бог подогрел их с помощью энергии. Кроме рагу, нас угостили вином и хлебом. Так за трапезой я и начал свой рассказ». Историю о том, как обычный землянин стал волхвом. Мои ребята уже знали о моем иномирном прошлом, однако, как и боги, все равно внимательно слушали. Правда, только первое время. Затем Берга и Тиару сморила целительная благодать, и они вырубились. Один лежа на спине, вторая же прислонившись спиной к моему боку. Пока я говорил, Лия закончила заниматься орком и взялась за нас. Начала с меня. Черт возьми, насколько же удивительны ее способности. Вскоре в себя пришли оба Ариманса. Иван быстро ввел их в курс дела, и я продолжил рассказ. Тем временем богиня сострадания уже лечила Тиару. Какая занимательная история, поправив рыжие волосы, проговорила богиня Сидов. Значит, гармония лично спасла тебе жизнь. Счастливчик получил отметку хаоса, считай, стал в один ряд с сильнейшими жителями Вселенной. Правда... «Пока ты слабоват для этого ряда», — усмехнулась она и перевела взгляд. «Иван, значит, поэтому ты его спас?» «Нет», — покачал головой бог скорости, — «спас я их, потому что оказался рядом, а вот привлек он меня как раз своей отметкой». «Эта отметка такая редкая?» — нахмурив брови, спросил Кейн. «Достаточно редкая, юный некромант», — кивнула Бильдура. Но все боги Терры, присутствующие здесь, ей наделены, усмехнулась Вариса. Любой, кто встречался с хаоситами, ей наделен. И что же она дает? спросила Мара. Честно говоря, ничего, пожал плечами Иван. Лишь другие, кого коснулся хаос, будут чувствовать в отмеченном родственную душу, ну и, скажем так, степень и глубину родства. Отметка другого чувствуется по-разному, в зависимости от степени взаимодействия с хаоситом. Отметка Рорха, например, гораздо сильнее, чем у остальных присутствующих здесь. Кроме меня, я слишком часто общаюсь с изначальным, и он тоже спасал мне жизнь, как и гармония Рорху. «К словам нашего Верховного, я бы добавила вот еще что!» Небрежно тряхнула огненной гривой Вайрисса. «Отмеченные хаосом, своего рода избранные. Самые высшие силы всех вселенных обратили на них взор». «Избранные?» — напряженно переспросила Тиара. «Для чего? Для уничтожения или спасения мира, ну или миров?» — продолжала ухмыляться богиня Сид. «К слову, именно этим мы здесь и занимаемся», — сообщил Иван. «И, возможно, вы даже сможете нам помочь».